Глава восьмая. Посмотрев вопросительно на Стаса, не могла понять, он шутит или действительно просит меня остаться в его квартире. Для чего? На часок? Какой в этом смысл? Квартире требуется охрана? Даже если и так, я что, спецназ? Голову разрывали миллионы вопросов. Но вместо того, чтобы задать их, я одобрительно закивала. «Отлично, Веснушка!» Стас пальцем нажал на панель... И дверь сразу же открылась. Выскочив из квартиры, быстро ее захлопнул. Не успев сориентироваться, тупо хлопала глазами. «Какой козёл! Чего он добивается? Я что, даже выйти теперь не могу без его одобрения?» Хотя внутри меня горел протест. Мне почему-то это нравилось. «Нет, ну точно, с этим человеком я сама становлюсь крышанутой. Я хотела получить наглеца. Получила». «Я хотела проучить наглеца?» «Проучила. Это теперь так называется». Поманил пальцем, помчала без оглядки, спотыкаясь, лишь бы быть с ним рядом. Подойдя к панели, приложила свой палец. Красные экраны, резкий, немного противный звук сразу же сигнализировали о том, что доступ запрещен. «Нет, я понимаю, что доступ в квартиру запрещен для тех, чьи отпечатки не внесены в систему. Но выход...» Кто придумал такую идиотскую систему? А что, если сам собственник поранил палец, и ему нужно срочно покинуть квартиру? Ну, мало ли, по какой причине. Пожар, травма, грабители. И что, он не сможет выйти? Будет сидеть до тех пор, пока еда не закончится? На секунду, представив перспективу, что Стас где-то затеряется, и мне придется торчать в его квартире еще несколько дней, до тех пор, пока мои не забьют тревогу. Я поёжилась. Нет, ну это ж надо. Натуральный засранец, эгоист, собственник и хитрый лис. Зачем ему это понадобилось? Чтобы была на привязи, как покорная собачка? Злобно пыхтя оставила попытки выйти из квартиры и решила провести осмотр. Ну а что? Он, значит, закрыл меня здесь. Так что мне теперь сидеть сложа руки? Вот еще, У меня экскурсия». Квартира просторная, как произведение искусства, как помещение в Эрмитаже. Дорогая лепнина, тонко обработанный мрамор. Кажется, Стас возомнил себя царем. Сразу же, зайдя в спальню, чтобы изучить все при свете дня, решила пошариться в шкафах. Никогда ранее такого желания не было. Впрочем, меня никогда и не закрывали в квартире. Почему-то очень захотелось все разузнать, так сказать, найти скрытых скелетов в шкафу, которых он, как и любой человек, трепетно охраняет. Скелетов в шкафу я не нашла, зато оценила его гардероб. Множество рубашек висели блестящей красивой шеренгой. Брюки, джинсы, водолазки. Огромный шкаф мог снабдить одеждой дюжину человек. Но мое удивление было бы неполным, если бы я не заметила что из спальни ведет дополнительный проход. В гардеробную, где одежды и обуви было еще больше. Казалось, я попала в мини-ковчег, словно он готовился к войне, запасаясь роскошной одеждой на сотни лет вперед. В гардеробной был шкафчик с запонками и тому подобной мужской ерундой. Но привлёк мое внимание не он, а небольшое отделение – в котором лежали уже женские украшения. И рядом была вешалка с платьями, топами, юбками, а также небольшая обувная полка с туфлями, мокасинами, балетками. Так вот он, его скелет в шкафу. Женские шмотки. Интересно, чьи они? Его бывший? Подойдя к вешалке с платьями, стала их рассматривать. Учитывая тот факт, что на некоторых отсутствовали бирки, Часть вещей уже ношеные. «Эх, Стас, сколько месяцев прошло с тех пор, как вы с ней расстались, а ты до сих пор хранишь ее вещи? Это лень? Жадность? Мол, сам купил тряпки, расстались, и значит, он их не отдаст, а оставит себе? Или это ностальгия? В любом случае, это сознание того, что есть какое-то упоминание о его бывшей, настроение испортилось». Подойдя к полке с украшениями, стала их рассматривать. Безделушки явно не из дешевых Везде штамп-пробы. Это не бижутерия. Кольца, браслеты, ожерелья, даже несколько брошек. Взяв одну из них в форме лягушки, стала ее рассматривать. Никогда не считала, что брошки могут быть красивыми. Но именно это поменяло моё представление о них. Очаровательная лягушка, выполненная из благородных камней, Сверкала при свете, радуя глаз. Не знаю почему, но мне захотелось сфотографировать ее и попытаться найти в интернете. Сделав фото, нажала на поиск. Он сразу же привел на сайт одного из самых известных брендов драгоценности. Увидев цену, ошалела. «Нифига себе! Просто брошка!» «Да, красивая!» «Да, даже 20-летняя девушка, считающая, что брошки только для женщин 50+,» С удовольствием бы ее поносила. Но за пятнадцать тысяч долларов с ума сошли. Положив безделушку, пошла на балкон. Огромный, с шикарным видом на Кремль. Я чувствовала себя, словно во сне. Словно в каком-то кино. Даже не представляю, сколько эта квартира может стоить. Откуда у Стаса финансы на такое роскошное жилье? Нет, я всегда знала, что деньги у него водятся». Но здесь речь шла не о миллионах рублей, а о миллионах долларов. Как двадцатилетний парень смог купить себе квартиру рядом с Кремлем? Купил, скорее всего, не он, а влиятельные родители. Тогда кто его родители? Почему раньше я не задавалась этим вопросом? Только смотрела вперед, не обращая внимания ни на что. Влюбленная беззаботная дурочка, которую, ко всему прочему, еще закрыли в этой золотой клетке». Поглядывая на часы, поняла, что с момента его ухода прошло только 20 минут. А я уже на взводе. Чувствую себя, как сильно сжатая пружина, которая вот-вот даст трещину. Телефон зазвонил. Взглянув на экран, увидела, что звонит моя соседка по квартире. С ней мы съехались чуть больше месяца назад. «Да, Ир». «Слушай, тут заезжал какой-то Стас. Сказал, что твой парень. Попросил твои документы». Насколько знаю, они у тебя хранились в шкафу. Дала ему твой паспорт и загран. Все правильно? Услышав соседку, покрылась холодным потом. Что ты сделала? Отдала мой паспорт и загран? Ты с ума сошла? Кто тебе давал право вообще заходить в мою комнату, рыться в моем шкафчике, да еще и давать мои документы? Возмущение разрывало меня. Они там что сговорились? Этот закрыл у себя в квартире. Это раздает всем налево и направо мои документы. Ой, извини, а что теперь делать? Ладно, я сама разберусь, но чтобы больше такого не было. Прежде чем кому-то что-то давать, всегда звони мне. Я бы никогда так не сделала. Не узнав у тебя, не полезла бы в твои вещи и не отдавала бы документы. Скрипя зубами, положила трубку. Дура, Живем вместе чуть больше месяца, «Ни разу она не делала каких-то эксцентричных поступков. И на тебе, учудила!» Тяжело вздохнув, я рвала и метала. «Как это называется? Что вообще происходит?» Набрав Стасу, слушала длинные гудки. Трубку он так и не взял. Быстро настрочив сообщение, отправила. «Стас, почему ты взял у Ирки мои документы?» В мессенджере он также не ответил. Более того, он даже сообщения не прочитал. Раздражение стало расти, словно снежный ком. Что за чушь? Взглянув на часы, увидела, что прошло уже почти 40 минут. Расхаживая по его квартире, трогая мебель, открывала шкафчики, заглядывала внутрь. Отправившись на кухню, сделала себе еще одну чашку кофе. Стараясь немного успокоиться, пялилась в окно. Дорога неподалеку от Кремля была перекрыта. Пустая трасса, по которой ехала ширенга крутых машин, создавала впечатление кадров из какого-то фильма ужасов. «Зомби» или «Постапокалипсис». Снова взглянув на часы, поежилась. Прошло 60 минут. Ровно час назад он уехал, попросив меня остаться в квартире на час. Любопытно, через сколько его час закончится? Включив видео на ютубе, пялилась в экран». Время шло и шло. Секунды тянулись, как минуты. Минуты, как часы. Я готова была взорваться. Заглянув в холодильник, достала клубнику и начала с удовольствием смаковать. Взглянув на часы, поняла, что прошло уже полтора часа. Снова позвонив ему, слушала длинные гудки. А трубку он так и не взял. Может, что случилось? Но не может же быть такое, что он специально меня оставил в квартире, поехал, забрал мои документы и теперь не выходит на связь. Но когда прошло еще два часа, я действительно стала нервничать. Что, черт побери, происходит? Кому звонить? Я не знаю никого из его друзей. Не знаю и его родных. Быть может, правда что-то случилось? Я тут сижу и злюсь на него. Позвонить своим? Только как они меня отсюда вызволят? Как назло, словно чувствуя тревогу, мне позвонила мама». Глядя на телефон, не знала, брать трубку или нет, на ходу придумывая легенду, а потом все же нажала кнопку «Ответить».